Глава 38. Муми пришла только под утро, когда свиньин уже затопил печь и готовил свою одежду. Она появилась где-то за полчаса до серого рассвета. У нее не было туннелей в ушах, мочки без колец уныло обвисали. Не было на ассистентке и новых ботинок. А будто девица была в какие-то ужасные растоптанные гады, которые чудом держались на ее ногах. Кажется, ее лицо было припухшим. «Доброе утро, господин убийца!» — тихо произнесла она, когда Шиноби открыл ей дверь. Муми хотела проскользнуть в комнату, но Шиноби ее задержал у двери. Стал рассматривать девушку. Ушли на полчаса, явились утром, и, кажется, лицо припухло слева. «Быть может, вы поведаете мне, куда вы дели новые ботинки?» Но ассистентка лишь опустила голову и молчала. Однако Ратибор не отставал от нее. «И все-таки мне это интересно, что приключилось вдруг с моим подарком?» И кринж, мне об этом нельзя говорить», — тихо ответила ему Муми. «Если скажу, меня конкретно накажут, сильно накажут». «Ну хорошо», — соглашается Шиноби. Он понимающе качает головой. О том не говорите, раз накажут. Но вот о чём прошу вас рассказать. Скажите мне лишь, кто вам запретил под страхом наказания Большого вести беседы». Тут он кладёт руки ей на плечи. «О моём подарке. Лишь имя назовите мне его». Она не поднимает головы и молчит. И тогда он успокаивает её. «Я обещаю, разговор наш тайный останется навеки между нами». «Никто другой, как не хранит секреты, как охранять умеют их шиноби. Недолго проживет шиноби, коли секретов он хранить не научился. Ну, расскажите мне, прошу вас, кто запретил вам говорить со мною о том, о чем я непременно знать хочу?» Тут Муми уже не выдерживает его уговоров и говорит после вздоха. «Это все Лиля, наша президентка, вы же ее знаете!» О ней почему-то и подумал. Ратибор, понимающе кивает головой. Ну, что случилось ночью? Расскажите. Ой, Муми немного ожила. Я прибежала к нашим, и все комьюнити такое. Ой, Муми, кул, шу кул, кул. Все такие раунд меня собрались. Муми, ты бьюти, бьюти. Все на вайбе. И кто-то сбегал за Лилией. Она как президентка от нас отдельно, ливс. И она такая «прибежала и давай на меня агриться». Девушка изображает злую Лилю. «Муми, где ты их взяла? Отвечай, я требую». Это был кринж. Такой наезд. Рил, обьюсь. И я ей сказала, что это вы мне подарили. Она у меня спрашивает, а у него они откуда. А я сказала, что не знаю. Тут девушка тяжело вздохнула. она позвала полис? и меня повели в дальний Румс, и там полночи допрашивали. Тут она начала плакать, и Шинобе пришлось ее успокаивать и даже обнять. Ну-ну, не нужно слез, все обошлось, теперь все позади. Что было дальше лучше, расскажите. Дальше. Муми вытерла слезы. Дальше, ну, ночью. Я рассказала им, что видела около вашего дома Игната. И тогда Лиля стала кричать, что она так и знала, что я тоже с Игнатом заодно, что она меня отправит на переработку. Но я сказала, что я с Игнатом не заодно. И тогда Лиля приказала начинать аресты. Тут ассистентка снова начала рыдать. — А я-то этого не хотела! — сквозь слезы подвывала девушка. — Я ничего такого не хотела! и тру А когда Игната еще троих феминисток схватили, кетчат, и привели в дальние комнаты, они стали кричать, что Лиля тиран и автократ, что Лиля Сталин, и что она попирает демократию, и что они ее не боятся. И тогда Лиля ранцко его превосходительство дома управу. И хоть и была Найт, но он ее принял и дал, разрешил. и very big cringe. Тут Муне просто зашлась воем, она даже голову вверх запрокинула, и Шинобе снова пришлось ее обнимать. И обнимал он ее до тех пор, пока девушка не пришла в себя и не закончила. А на Игната и еще двух девушек с разрешения этого управа отправила на рециклинг. Одну оставила, так как та во всем призналась, сказала, что они вас нанимали, чтобы вы убили Лилю. А остальных всех!» Тут Муми снова начинает рыдать. «Все остальные уже в биобаках! Всех! И всем конец! И теперь все комьюнити обвиняют в этом меня!» Говорит, что я тупая пидовка и Лилина подстилка, и что я предала революцию. «А я тут ни при чем!» Избушит! «Я не предавала никакой революции!» «Я про нее и не знала!» ассистентка снова воет. «Но ну, меня все равно забрали в мои туннели. Меня били сегодня. Мне дали пинка. И цабьез. А Лиля забрала мои ботиночки. Это не кул. Cool, это лютый кринж. А я ни в чем не виновата!» Вообще-то Шиноби, даря ботинки Муми, думал, что в комьюнити их непременно заметят и станут задавать его ассистентке вопросы по этому поводу. Мол, А как, дорогая муми слава демократии, эти ботики попали к тебе? И, следовательно, у задавших сразу возникнет вопрос, откуда эта местная обувь взялась у приезжего по делам убийца? Но, признаться, он не ожидал, что президентка Лиля с ее окрашенной головой и неясными гендерами так быстро на все отреагирует. И тем более не ожидал, что отреагирует она с такой молниеносной беспощадностью. Только вечером Муми вышла из его дома в новых ботиночках. А еще до рассвета вернулась и рассказала, что все остальные уже в биобаках. Все, им всем конец. Как быстро все свершилось в этом деле. Признаться, уважение достойно та быстрота, с которой суд случился. И суд, да и сама расправа также. И неожиданно во всей красе себя тут проявила президентка. Я удивлен ее отменной прытью, ее железной, беспощадной хваткой. Всего лишь ночь, и больше нет Игната. Теперь он в биобаке растворится. Разгромлен заговор, Лиля жизнь продолжит среди комьюнити и в ранге президентки. И над ее оно местоимением уж лучше не смеяться в самом деле. Опасно очень злить дегенератку, допущенную к власти ненароком. За власть она любого растерзает, отправит в биобак без всяких сожалений. Но, в общем-то, сложилось все удачно. Мне нужен будет человек из местных, и Лиля, как никто, к тому подходит. При встрече вспомню хор ее убогий и снова похвалю стихи и пенья, и намекну, что к делу я причастен, что я помог ей заговор раскрыть. «Немного денег и побольше лести», О обещании посулов море. И я надеюсь, что сумею вскоре контакт надежно с ней установить. Ему пришлось потратить время, прежде чем он смог хоть как-то успокоить муми и уложить ее в кровать. А вот заснула она быстро, сразу видно, не спала всю ночь и серьезно волновалась. После Шиноби сразу оделся, и когда небо из чёрного стало превращаться в серое вышел из дома и направился в особняк мамаши, к бляхеру. Нет, это не сакэ мутит его разум, и не кислый синий гриб дает ему пряный вкус опьянения. Это звонкие струны семесен звучат в его голове, и смех прекраснейшей гейши из всех, что он видел, чарует его. О, как не хочет шиноби, чтобы этот вечер кончался! Ах, как тонкие ее пальцы, как обворожительна ее улыбка!